Это действительно удобно, но почему же его доставляют не прямо из Сен-Назера в Бель-Иль? Э -э -э -э, наши баржи плохие и непригодны для моря. Не все ли равно? Простите, суды, вы, видать, никогда не плавали по морю, прибавил рыбак не без оттенка презрения в голосе. Объясните мне это, милейший.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 разрушенную стену, возводил ли новое укрепление. Чтобы узнать это, надо было увидеть. Д'Артаньян поставил хорька в конюшню, поужинал, лег спать. А на следующий день на расцвете уже расхаживал по гавани, вернее, по гальке